Эпилог. Поистине важные решения редко принимаются при большом стечении народа в богатых палатах и звучных залах. Скорее, уже по прошествии многих лет безымянное местечко обретет нарицательное имя, здание отремонтируют и примут поток туристов. Разумеется, если гриф секретности будет снят, а до того место останется самым обычным. как, к примеру, деловой центр средней руки в поселке Климова, того самого уровня, когда под ногами скрипят деревянные половицы, окрашенные охрой, а за дешевыми дверями слышны все разговоры работников несложного бизнеса вокруг складов и железной дороги, у которой тут была станция. Собственно, по железной дороге в зашторенном вагоне князь Черниговский и прибыл в поселение был встречен на недорогих автомобилях с местными номерами и вместе со свитой припровожден в деловой центр. Всего он взял с собой трех человек, двухклановых виртуозов, пусть один недавно едва выжил под ударом Аймара и нуждался в отдыхе, но времена были не из легких. Третьим, в центре как-то случайно само по себе получившегося боевого клина, шел благообразный юрист с портфелем в руках. Семён Ааронович был поверенным в делах клана еще при отце, и новый глава смещать его не стал. Супруга хотела в рамках обновления персонала, но у юриста был статус потомственного слуги и наследная должность. А убирать слугу отца, чтобы потом работать с его озлобленными детьми, это уже просто нерационально и никакими новациями не оправдать. «Мы будем говорить здесь?» все-таки выразил князь недоумение, когда сквозь дверь проник недовольный крик начальника на подчиненного, словно рядом стояли в самом деле. «Выше», — емко ответил ему сопровождающий, сворачивая на лестницу в конце коридора. Впрочем, та была столь же невзрачная, как и дешево окрашенные стены, с уже потрескавшейся и местами отваливающейся штукатуркой. Неприятное и дешевое место. Успокаивало, что молодой человек впереди хотя бы знал толк в хороших вещах. Неброский костюм стоил как половина аренды всей этой халупы за год. Да и его свита тоже одевалась не в магазинах готового платья, предпочитая личных портных. В пандан гостям их также было трое, хотя боевые ранги сам князь оценил бы как нулевые, впрочем, они тоже были молоды. Вся банда этого Самойлова была неприлично молода, Но с ними приходилось иметь дело. По счастью, раздражение возрастом смягчалось пониманием той неопытности, что соответствует небольшим годам, а значит и не особой внимательностью к пунктам договора, который было решено составить на бумаге и скрепить большой княжеской печатью. В этом деле Семен Ааронович их сожрет и выплюнет. Еще должными могут остаться с неустойками и прочими договорными пунктами. Но это, вероятнее всего, мысли от мандража, потому что князь был не в том положении, чтобы развернуться и уйти. Однако и просто молча принимать все условия он считал недопустимым. Этаж сменился следующим столь же непритязательным и последним, если судить по счету. Но сопровождающий уверенным шагом прошел дальше по металлической лестнице, ведущей на тех этаж. Надеюсь, вы подразумевали не крышу. буркнул Черниговский, придерживаясь за перила при крутом подъеме. Ступени неприятно пружинили под весом тела, навевая мысли о ненадежности конструкции. Зато стоило пройти в невысокую дверь, предусмотрительно нагнув голову, как всякие мысли о дешевизне исчезли сами собой. Коридор, что предстал перед ними, был словно вырезан из неплохого офиса в центре столицы, и перенесен в никому неизвестное климово. Гранит, лепнина и ненавязчивый дизайн, скрывающий своей задумкой не самые высокие потолки, которые особо даже не давили, хотя достать до них рукой не составило бы труда. В коридоре, разумеется, имелись двери числом три. Людей не было, да и свет на этаже включал перед этим сопровождающий самолично. «Если вы не против, мы оставим профессионалов работать с документами», указал юноша на дверь в дальнем кабинете. «Не имею ничего против», кивнул князь. «В таком случае разрешите представить», сопровождающий указал на первого из своей свиты. Кашапов Ильдар, Садыков Нурлан. Двое коротко поклонились князю. Семёна Аронович рекомендовал себя княжеский юрист сам?» и с ироничной миной позволил коллегам потрогать свою белую и мягкую ладонь. «Вы составили свой проект?» «По согласию господина, мы работаем над вашим проектом», произнес сопровождающий. И знал бы он, каких нервов Черниговскому это стоило. Пришлось перезванивать дважды. «Ах да, конечно», — хмыкнул юрист, как само собой разумеющееся, отреагировал на вежливо открытую перед ним дверь и скрылся в кабинете. «Ваша охрана может подождать в соседней комнате», указал сопровождающий на дверь рядом. «Вам, князь, я предлагаю скоротать время за беседой», говорил он тем тоном, что предполагает уверенность в согласии. Это все-таки цепляло раздражением опального князя, но ситуация... Ситуация бесила еще сильнее. «Это ваш охранник?» хмыкнул Черниговский, не удержавшись от шпильки в адрес невысокого и хмурого юноши, стоявшего рядом. Наблюдатели охранного агентства кивнули ему. «Вы полагаете охранное агентство уместным на такой встрече?» — приподнял бровь князь. «Если оно называется Древичи, Вадим — сын Конунга», — указал он вновь на мрачного паренька. «Отец полагает, что ему стоит набираться опыта». Черниговский бросил чуть нервный взгляд на явного мальчишку, случайная смерть которого с гарантией растопчет и без того призрачные шансы на нормальную жизнь. «Пожалуй, моей охране прибавится головной боли», облизал князь пересохшие губы. «С вашей стороны было бы правильно предупредить заранее». «Нет смысла, его отец в здании», буднично произнес сопровождающий и указал на последний оставшийся кабинет. а нам сюда, князь». Предложенное помещение оказалось без окон, но с фальшпанелью на стене, имитирующей рассеянный солнечный свет под неплотными шторами. Основным же источником света был круглый и широкий светильник над столом для переговоров. Гостям кабинета предлагались удобные офисные кресла, блокноты с карандашами, шоколад и простой офисный кулер с запасом воды и чистыми фужерами. Отдельно стоял узкий кожаный диван с выдвигающейся подножкой, если ожидание окажется дольше запланированного. Но самое важное, в кабинете не было никого, кроме них. «Где Самойлов?» — поджав губы, уточнил князь недовольно. «Думаю, стоит поднять этот вопрос, когда бумаги будут подписаны». Юноша подошел к кулеру и налил себе воды. «Я полагаю, мы обговорили все пункты заочно, и это не займет много времени». Князь сразу же развалился на диванчике, чтобы не ставить сопровождающего в равное с собой положение. «Как вас зовут, к слову?» «Дмитрием. Желайте воды?» «Обойдусь. Расскажите мне лучше, Дмитрий, как вы собираетесь исполнять обещанное», напряженно уточнил князь. «Договор начнется с наших обязательств», — указали ему на оговоренное. «Только после этого начнется ваша часть, не стоит беспокоиться». «Я спокоен. Я желаю знать, как это будет. Я доверился вам и ради вас отложил иные варианты. Уверяю, они есть», — чеканил он слова. «Я хочу удостовериться, что не теряю время просто так». «Полагаю, это вопрос выбора». Вы его уже сделали, раз находитесь здесь? Хотите, я дам вам денег? А Лично вам, никто не узнает, придвинулся князь чуть вперед. Всего-то несколько деталей. Зачем платить деньги за то, что вас расстроит, хмыкнул юноша. Обычно неприятности приходят бесплатно. Я к ним готов, я в них по уши, и поверьте, еще малая их талика не заставит меня уйти под воду. «Там, за стенами», — указал Дмитрий вперед. «Сейчас юристы обсуждают пункт, как вам будут отрубать ногу». Князь вскинулся, но тут же успокоился. Его поверенные не допустит. «Понимаете, князь Гагарин весьма желает получить себе новую трость и вряд ли перед чем-то остановится», — вздохнулись за столом. «Поэтому сейчас Семену Аароновичу объясняют, что лучше под наркозом, в больнице, под присмотром целителя». а потом пару месяцев похромать без последствий на протезе и отрастить новую. Гораздо лучше, чем без наркоза ржавой пилой в сыром подземелье. Черниговского передернуло. «Что еще вы собираетесь от меня отрезать? Остальным вашим кровникам будет достаточно денег», – успокоил его парень. «В вашей тюрьме кости множество веков». В первую очередь следует определиться с датировками, историческими обстоятельствами и последствиями. Быть может, все уже отомщено. Либо была усобица между вашими предками, но после прекращена примирением. Полагаем, определенный процент недовольных на этом можно отсечь. «Мне хватит и оставшихся», — слегка затрясло князя. «Но до этого...» «Позвольте вас перебить», — извинился тоном Дмитрий. «Важным в деле тюрьмы...» Также станет то обстоятельство, что условия определения генетического материала позволяют указывать принадлежность одной и той же кости чуть ли не пятерым семьям одной ветви. Полагаю, в обвинении князя Мстиславского шел упор на количество потенциальных кровников. То есть он врал? Ни в коей мере, пожал тот плечами. Кости действительно могли принадлежать предкам всех названных, а может и нет. Это также сократит число претензий. А сам Мстиславский, облизал губы князь, он не отступит. Панкратов, этот тоже. У нас есть выходы на них, как и на Юсупова и его союзников, разумеется. Дело будет решено в нашу пользу. Конечно, всех мы не охватим. Даже на оставшихся у вас не хватит денег, ерзал на диване князь. Жить хотелось, очень. Простите, я неверно выразился в самом начале. Я имел в виду их деньги, а не те, которые предполагается платить нам. Это нагло. Не в тот момент, когда на них заведены уголовные дела, которые расследует тесть Максима. Это не тот случай. Честь важнее финансовых трудностей. «Та самая честь, которая обеспечивала возврат денег и имущества Борецким», уточнил сопровождающий. Получилось так, что мы можем влиять и на этот процесс. Поэтому самые ворчливые либо будут выставлены лжецами и клятвопреступниками, либо княгиня их великодушно простит, освободив от такой участи. Великодушие за великодушие. А то... то, что сотворил мой бастард на турнире, пересиливая себя и нервничая, все-таки спросил князь. Трагедия, разумеется, покачал головой собеседник. Мы не сможем вас откупить за это. Вы перестанете быть князем». «Что? Тогда какой в этом всем смысл?» — вскинулся Черниговский. «В том, разумеется, что вы останетесь править княжеством», — пожал плечами Дмитрий. «Пока мы не найдем способ вернуть вам титул». «Это какое-то... крайне сомнительное условие», — нервно тянул слова князь. «Оставим формулировки юристам». Нам важен результат, верно? Мне нужно, чтобы император меня не убил. От остального я отпинался бы и сам. Что мне твои разъяренные князья, когда он придет на мои земли и все отнимет? На императора мы также имеем возможность влиять. Некое родство, как вы понимаете, и общие интересы. Не в той мере, вновь облизал губы князь, не в той мере вы способны влиять. Я признаюсь, вот. Порывисто, чтобы не передумать, он выхватил из внутреннего кармана футляр со шприцем. Император уверен, что я связан с распространением этого. Это наркотик. Он усиливает... Усиливает способности одаренных, качнул князь футляром, не желая открывать. Но у него есть побочные эффекты. Но вот эта штука... Она способна сделать одаренного сильнее императора. Я мог бы его убить, слышишь? Но я хочу жить в своей стране, а не заливать ее кровью. В вашем футляре окрашенный физраствор. Сложив руки на столе, как прилежный ученик на парте, произнес Дмитрий. Что? Чушь, качнул головой князь. Предложи императору эту дрянь. Скажи, я отдам данные всех, кто на ней сидит, и он получит выход на личную армию. Я не догадался сказать ему сам, но теперь вам будет, что предложить за мою жизнь и свободу. Вместе с этим вашим родством вас выслушают и поймут ценность сделки. «Князь, проведите химанализ», — хмыкнул парень, глядя поверх футляра. «Как вернетесь, не откладывая?» «Не смей сомневаться в моих словах». «Князь, прошу, не гневайтесь», — примирительно поднял Дмитрий руки. Но так получилось, что вы на этой дряни сидите лет сорок, а в этом футляре вам дали физраствор, чтобы вы вкатили его в вену, вышли на бой с императором и умерли, очистив княжество от претензий. «Ты фантазер, хотя не ведаю, от чего столь смелый», – фыркнул, задавив гнев князь. «Эта дрянь лишает потомства, а у меня есть дети». «Князь, хочу обратить ваше пристальное внимание». что моя смерть не принесет вам спокойствия, но оборвет сделку. Я спокоен, но было бы лучше, если бы ты просто молчал. У нас был доступ к анализам вашего сына. Помните тот инцидент с банком? Это не ваш сын, сухо ответил Дмитрий. У вас вообще нет детей, кроме павшего Олега. Я нянчил младенцев с малолетства, кое-как давя ярости, и помня о контракте, нагнулся вперед князь. «Я был при родах, я учил с ними первые слова!» «И вы пытались разбудить в них силу крови», — кивнул Дмитрий. «Прошу отметить, тут нет свидетелей и камер, а я поверенный Максима, и мне ведомо больше остальных». «Сила крови может пробудиться и к старости, главное, что это моя кровь, медики и генетики, они не слепые». Они заменены вашей женой сразу по вступлении на княжеский престол. Обновление кадров часто практикуется. Ты, щенок, не знаешь мою Литу. Она обожает меня и никогда бы мне не изменила. Для твоего спокойствия будь так добр, не смей говорить о неверности и единого слова. Как скажете, князь? И послушно замолчал на долгие десять минут, когда не выдержал уже Черниговский. Доступ к анализам имела и ИСБ. По-твоему, они тоже бы промолчали? Представьте себе, пожал Дмитрий плечом. Удивительно, чего бы. Князь, не сверлите меня гневным взглядом. Прибудете домой, соберете волосы по расческам детей и обратитесь анонимно в какой-нибудь частный медицинский центр. Там же, кстати, проверят и содержимое колбы. Простите, князь, я не смею вам указывать. «С чего?» – мрачно произнес Черниговский после новой паузы. «С чего ты взял, что я под наркотиком уже сорок лет?» Так решил Максим. Он говорил мне о чести, которая определяет силу одаренных. Бесчести губит силу. Поэтому истинному князю легко заблудиться в поступках, когда он делает мерзость, а сила его продолжает прирастать. «Это было во благо клана!» «Да, Максим говорил, они так и считают», — сухо ответил ему собеседник. «Он не полагает вас мерзавцем, князь». «Зато я полагаю его таковым», — трясло Черниговского. «У вас так много друзей, что на помощь пришел только мерзавец», — хмыкнул парень. «Быть может, у вас всего один друг?» «Просто заткнись и вытащи меня из этой трясины. Он мне не друг, он хотел меня убить, из-за него я здесь». «Вы здесь только потому, что искренне скорбели над сыном», с жалостью к нему произнес Дмитрий. «Возможно, ради его памяти вам стоит вспомнить вновь, как и при каких обстоятельствах его направили в Таиланд, кто настоял на путешествии и отчего в карманах вашего чистого ребенка нашли наркотики». Это была провокация врагов рода. С выгоревшими эмоциями сидел на кресле князь. Но он помнил, кто к его искреннему счастью распростер свою материнскую любовь на сына от первой настоящей любви. «Если допустить, что вы погибнете сегодня, то наследует вам старший сын. Но если сила крови не пробудится, и это не удастся утаить, то наследником будет бастард. Кровь важнее законности брака». «Прекрати, успокойся, ты опять забываешься». «Договор важен, но он не станет хранить себя вечно», бормотал князь без надрыва, только напряженно думая и размышляя. «Я сожалею, что вы перестали быть нужны тем кукловодам, что травили вас всю жизнь и оттолкнули единственного настоящего сына. Все, что мы можем предложить вам сейчас, это отнять у них достигнутое и не допустить свершиться их планам. Вы хотите отнять у меня титул?» «Сохранить его для вас», – мягко уверил Дмитрий. «Иначе они заберут его на сына через вашу смерть. Отнять земли, оставить администратором, вам лучше знать, как править родной землей. Отрезать ногу, чтобы не лишиться головы». «У вас тоже ничего не получится», – отчаянно закрутил князь головой. «И у них тоже. Я должен чертову прорву денег китайцам под залог титула». они заберут все, и пусть катятся к чертям, вместе с ними и с вами. Подпишите договор, и мы все решим. Демоны с вами, кусал он губы, впрочем, вы и сами демоны, если сможете это сотворить. Ваше сиятельство, возмущенно ворвался в кабинет Семен Аронович, это какие-то жулики, это мошенники, я отказываюсь с ними работать. Что случилось? Этот татарин и казах, Упрямо ткнул он назад, указав точно в объявившиеся на пороге деловитые физиономии. «Они ставят запятые в самых неожиданных местах. Я вас сердечно прошу, убедите контрагента нанять специалиста в какой-нибудь уважаемой конторе. Это же невозможно работать!» «Семен Аронович. у вас есть контракт с последними правками?» «Он у этих жуликов!» «Дайте сюда!» — вздохнул князь Черниговский. получил увесистый том, исчерканный и вновь украшенный убористым почерком, из рук одного из молодых проходимцев. Щелкнул ручкой и достал княжескую печать. «Ваше сиятельство, вы же не собираетесь подписывать, не читая», — возмутился юрист. И князь, неохотно кивнув, все же был вынужден пробежаться по тексту взглядом. «Заточить Еремееву Нику в башню на десять лет или до рождения сына?» «Это зачем?» – удивился Черниговский. «Вы подписывайте, подписывайте». «Слушайте, мы согласны не ограничивать ей свободу?» «Семен Аронович, зачем это?» «Это их условия, как и обеспечение ее безопасности». «Какая-то чушь!» «Кажется, нас тут не уважают», – переглянувшись, решительно направились на выход чужие юристы. И Дмитрий от чего-то тоже встал, чтобы откланяться. «Стойте!» «Я подпишу», — остановил их князь Черниговский. В присутствии вызванного посредника и своих виртуозов поставил размашистый вензель, закрепил оттиском печати и перестал быть князем официально. «Все вон, кроме Дмитрия», — но остался князем в душе. «Сейчас я могу увидеться с Максимом», — хмуро спросил Черниговский, когда дверь мягко затворилась, отсекая посторонних. «Ваше нынешнее положение предполагает некий карьерный рост», вежливо ответил помощник Максима. «Возможно, на следующих его ступенях вы сможете встретиться с господином». «А сейчас я кто? Кухарка?» – буркнул он. «Вы крайне опытный администратор и управленец в вашем регионе», столь же тактично похвалил его Дмитрий. «Развивайте княжество, и награда не заставит себя ждать». «Мое управление начнется с массовых убийств», – растер он щеки руками. «Полагаю, оно будет мирным и результативным». «После всего, что ты мне сказал, и если это правда...» Она уже сбежала, князь, как и ваши дети, смотрели на него сочувствующие глаза. «Я желаю, чтобы ее доставили ко мне, хочу с ней говорить». «Значит, вам будет что попросить у господина». «Попросить?» – не понимаю, – уточнил Черниговский. «Вы же не думаете, что все будет по-прежнему?» Еще раз стегнула его неприятная реальность, заставив поморщиться. «Но в этом есть и приятная сторона». «И какая же?» «Скоро все перестанет быть прежним и для остальных».